«Зато у нас есть потрясающая мясная похлебка!» Постаралась исправиться. Тролли разом поднялись, я нервно сглотнула, бросила испуганный взгляд на предводителя, но тот почему-то поверх моей головы смотрел, на кого-то позади. «Обслужите меня!» Прозвучал низкий, чуть вибрирующий голос за моей спиной. Стремительно обернувшись, я уткнулась носом в черные пуговицы на камзоле нашего таинственного гостя, и, запрокинув голову, увидела всю ту же поддернутую мглой непроницаемую маску. «Да», — говорю, — «конечно, обождите минутку, я приму заказ у господ троллей и...» «Они уходят!» — неожиданно произнес странный маг. Но я повернулась обратно к подвыпившей компании и сильно удивилась, увидев, что они действительно уходят. Все. Один только тот, черный и вихрастый, с кольцами в носу и ухе, внимательно смотрит на меня. Но и он вскоре развернулся и молча ушел. И едва за ними закрылась дверь, таинственный посетитель развернулся и ушел на свое место. Его сопровождали удивленными взглядами и потрясенным молчанием. Просто троллей маской не обманешь, и если они вот так развернулись и ушли, значит против этого противника у них не было и шанса. И тут же мэтр Бурдус И, кланяясь, гостю заверил, что ужин непременно за счет заведения, и даже если господин захочет, то... «Пусть у меня примут заказ!» Усталый, чуть приглушенный маской голос, и даже наш говорливый хозяин таверны мгновенно сник. Мы с Сэл немного попереглядывались на тему, кто пойдет принимать заказ. В итоге пришлось мне. Вновь подойдя к столику, отработанным движением взяла свиток, карандаш и произнесла... «С темного вечера вам, уважаемый господин, что будете заказывать?» Незнакомец, уже успевший снять плащ, молча стянул перчатки, и я невольно засмотрелась на его правую ладонь, а точнее на кольцо зачерненного серебра, изображающее драконий череп, причем глаза у этого черепа светились красным. И тут мне был задан вопрос. «Вы зачем к троллям потащились?» Удивленно моргнув, смотрю на непроницаемо черную маску, и, невольно пожав плечами, едва слышно ответила, «Так вы же другую подавальщицу потребовали, а другая сел. Вот мне и пришлось подменить ее там, чтобы она здесь и...» «Хватит!» Отрезал маг, но на будущее. Тролли не та компания, которой следует приближаться молодой и красивой девушке. В следующее мгновение на моих губах невольно появилась смущенная улыбка, а щеки ярко порозовели. Просто не ожидала я как-то, что меня красивой назовут. Приятно. Что будете заказывать? Уже значительно теплее и добрее, поинтересовалась я. На ваш выбор. Устало ответил незнакомец, почему-то стремительно от меня отворачиваясь и опять сжимая руки в кулаки. Но уже ничего не могло испортить моего настроения, и счастливая от комплимента я упорхнула на кухню. На поднос все собрала, что называется, с любовью. Даже украсила зеленью творожную кашку что шла в дополнение к похлебке и вскоре уже выкладывала все перед клиентом. «Приятного аппетита!» – пожелала завершив и ушла, не дождавшись ответа. Вечер, да и ночь прошли на удивление спокойно. Народ долго не задерживался почему-то, пили в меру, никто не скандалил. Музыкант впервые за много дней играл и его даже слушали. Еще этот самый таинственный клиент в отличие от всех остальных засиделся почти до рассвета. А потом случилось то, ради чего я и устроилась именно в зуб дракона три года назад. Всегда чувствую его приход. Так и сейчас. Быстрые шаги. Дверь распахнулась. Шейд влетел в таверну. Быстрый, стремительный и опасный, как плеть палача. Промчался мимо меня, снимая на ходу перчатки и плащ. Подошел к стойке, произнес обычную фразу. — Здоров, Бурдус. Мне, как обычно, и зверь травы в сливовицу. Как всегда, это похлебка, каша, мясо и спиртное на закуску. Я отправилась на кухню, даже не дожидаясь приказа мэтра Бурдуса. О том, что любит Шейд, традиционно посещающий таверну после ночной службы, я знала в деталях. Вернувшись в зал, подошла к столику у окна, который он традиционно занимал. Начала сноровисто все выкладывать, украдкой разглядывая тонкие черты его бледного лица завитки смоляных черных волос. У него при влажной погоде всегда прямые волосы вот такими забавными кудряшками обращаются. Скользнула взглядом по плотно сжатым губам, тонкому орлиному носу и вздрогнула, едва взглянула на его глаза. шейт наблюдал за мной и, осознав, что я поняла это, едва заметно улыбнулся. — Давно тебя не видно было, Дея, — мягко произнес он. — Так, получилось. Я стремительно краснела, и смущалась под его проницательным взглядом. Накрыв стол, торопливо развернулась, намереваясь уйти и допить молоко, например. Но не успела я сделать и шага, как прохладная рука мгновенно схватила мою ладошку, вынуждая остановиться. Удивленно взглянула на Шейда и услышала невероятное «Посиди со мной, Дея!» И вроде просьба, а по сути приказ. Я сглотнула, посмотрела на мэтра Бурдуса и получила его скупой кивок в знак разрешения. «Ну, конечно, он разрешит!» Насмешливо произнес Шейд. «Зал уже практически пуст. С теми двумя клиентами, что находятся здесь помимо меня, вполне справится Сэл. Так что садись!» Осторожно обойдя стол, села напротив главы ночного патруля тайной стражи, откровенно говоря, испытывая больше смятения и смущения, чем радость. «Когда-то, когда-то я очень хотела, чтобы он увидел меня!» Заметил, просто улыбнулся. Когда-то я была юная, влюбленная первокурсница, восторженно взирающая на сильнейшего мага в нашем захолустье. Лорд Шейдер Мерас не просто так занял должность главы ночного патруля. Он, пожалуй, был единственный, кто при необходимости мог усмирить как обезумевшего вампира, так и пришлого со светлых территорий боевого мага. Он многое мог, но ни к чему не стремился. Когда-то он был при дворе, и ему пророчили головокружительную карьеру. Когда-то он собирался жениться на дочери темной эльфийки, что свела с ума даже императора. Когда-то у него была назначена дата свадьбы. Когда-то... Но ничего этого не произошло. Почему-то не случилось свадьбы. А от карьеры Шейдер отказался сам, бросив все и уехав в столицу приграничья, собственно, в наш город Ардам. Ты изменилась. Вдруг произнес Шейд. «Даже не лицо. Взгляд. Сегодня произошло что-то хорошее?» «Наверное, да. Сегодня я стояла у хвостатого списка и не видела в нем своей фамилии, и это была та маленькая победа, которая согревает сердце». «Да, господин Шейдер», — скромно ответила я и улыбнулась, вспомнив незабываемое ощущение победы. Лорд усмехнулся и неожиданно посоветовал. «Улыбайся чаще. У тебя красивая улыбка, Дея». «Именно вот такая, искренняя. А когда ты заученно улыбишься клиентам, это... бесит!» После таких слов, естественно, никакой речи об улыбке и быть не могло. Я тоскливо посмотрела на Бурдуса, искоса наблюдавшего за нами, потом на Сэл, которая устроилась у стойки с сырниками от Тоби и травяным отваром. С тяжелым вздохом посмотрела на Шейда. Лорд ел быстро сосредоточено, но вместе с тем движения его были выверенными, манеры безупречными, а взгляд какой-то пустой. И мне оставалось лишь догадываться, какой была для него эта ночь – обыденная ли с патрулированием улиц спящего города или заполненная успокоением нечисти, которой в последние годы становилось все больше, а может ловлей грабителей или охотой на умертвие. Какой бы ни была эта ночь, лорд Шейдер выглядел уставшим измотанным и опустошенным. «Не ходи больше одна по городу!» Вдруг произнес маг. «Некоторое время ордам будет небезопасен для молодых девушек. Я предупрежу Бурдуса». Любопытство оттеснило некоторый священный ужас перед Шейдом, и я поспешно спросила. «Что-то произошло плохое?» «Да». Лорд уже завершил с едой, отодвинул от себя пустые тарелки и потянулся к Сливовице. Он глотнул из кружки, И, глядя в окно, за которым уже начинало светать, мрачно произнес. — У нас три трупа. Все три девушки. Довольно симпатичные были. До того, как с ними позабавились, а затем задушили. Сел поперхнулась. Мэтр Бурдус перестал полировать стойку, у меня из рук выпала салфетка. Лорд Шейдер лишь криво усмехнулся, а затем, протянув руку через весь стол, стянул с моей головы косынку почему-то погладил пальцем по щеке и после этого добавил. И все трое были с волосами оттенка спелой вишни, как и ты. Неприятный холодок прошелся по коже. Я торопливо встала, быстренько волосы под косынкой спрятала, затянула потуже, а после начала сноровисто забирать пустую посуду, стараясь, чтобы руки не слишком дрожали. «Я напугал тебя?» – грустно спросил Шейд. «А вы как думаете?» Невольно съязвила я в ответ. И, подхватив поднос, я скрылась на кухне. Тоби уже давно не было, он в полночь уходил спать, чтобы вернуться на рассвете и пойти на рынок, и потому тут было грустно и как-то даже неуютно совсем. Сгрузив грязную посуду на стол, я допила свое молоко. Доела уже остывшую булочку и решила, что пора собираться в академию. Когда вышла в зал, засидевшихся посетителей уже не было. Шейд, как и всегда, оставил оплату за ужин на столе. Наш таинственный гость поступил так же. Столичные привычки. Взяв деньги, оставленные незнакомцем, удивленно посмотрела на две серебряные монеты. Это было много. Слишком много за ужин в таверне, который вообще-то был за счет заведения. И когда я отнесла деньги Бурдусу, мэтр тоже удивился. Потом хмыкнул и одну монету отдал мне. «В столице принято оставлять подавальщикам чаевые», – пояснил хозяин. «Так что вторая монета явно тебе». «После чего осчитал и протянул мне двенадцать медных, мой заработок за ночь. Вот эти деньги я взяла сразу, а серебряную монету все еще крутила на стойке, чуть хмурясь. Одна серебряная – это сто медных, то есть немало вообще-то». «Бери уже», – Бурдус усмехнулся. «Кажется, наша маленькая Дэя...» начинает привлекать клиентов в это заведение. Я чуть покраснела после его намека и рассерженно отправилась на кухню. Сэу с Бурдусом перекинулись парой фраз, и скоро в пустой зале раздался их веселый смех. Когда пошла переодеваться, увидела пакет с едой. Значит, Тоби со мной не пойдет. Видимо, на рынок попозже заскочит. Жаль, я любила с ним возвращаться на рассвете. В пакете были вкусности для меня. Две булочки и мясо с кашей в горшочке. Это мне на обед. Приятно, когда о тебе заботятся. И, наверное, именно Тоби был той причиной, по которой я до сих пор работала по ночам в зубе дракона. Быстро переодевшись, я заскочила в зал, кинула пока мэтру Бурду Суэссел, распивающим на пару бутылочку чего-то алкогольного, помахала рукой Рути, нашей посудомойке и уборщице, которая как раз на рассвете и приходила на работу, и помчалась в академию.